Утром все были помятые и опухшие. отпивались рассолами, дожевывали оставшееся с вечера. Что не съели, Гнатий велел завернуть с собой. Пока укладывались, на крыльцо вышла аксюта в дорожном наряде, свежая, что ясная зорька. «Породил же уж не единый красоту, аж глазам больно», — прошептал Янчусь и, сняв шапку, поклонился. Утречка наидобрейшая, светлая моронка. — Не сильно ли мешали спать? спросил Гнатий. Нет, ясноваженные, улыбнулась девушка, да хранит вас вышний единый в пути. Вчерашний работник тем временем вывел во двор ее коня. Статного вороного красавца, с лоснящейся шкурой. А Ксюта похлопала его по шее, огладила, конь фыркнул и переступил с ноги на ногу, косясь на повозку, в которую его как раз собрались запрягать. Ой! «Лихо!» — вдруг выдохнул разом побелевший работник. «Что там?» — моронка подошла к парню, держа коня под узцы и ахнула, едва ли не со слезами. «Да что ж за вредительство-то такое? Как мне быть-то теперь?» По оси змеилась трещина, спицы в колесе были погнуты, а дорогая упряжь изрезана. Парень бросился за хозяином. Тума, привлеченный разговором, сразу припомнил ночные похождения Лабуся, и бросил на недоумко быстрый взгляд. Но тот сам выглядел ошарашенным. Нарочно такое не изобразишь. Гнатий и Янчусь заохали, начали наперебой уговаривать Аксюту заехать к Марону Крытиню. Там, мол, ущерб исправят, сделают все наилучшим образом и с облегчением выдохнули, когда девушка нехотя согласилась. Пока придумывали, как к Малмыге половче прицепить повозку, Да Досооружали внутри поуютнее место для девушки, трактирщик принес скороб, аппетитно пахнувший медом. «Не откажи, светлая маронка, прими!» «Не досмотрел за добром твоим, прости уж!» а Ксюта помедлила, сурово глядя на хозяина, затем вздохнула. «Так и быть, приму!» Путь до имения Марона Крытиня был долгим. Поначалу все молчали, чувствуя себя неловко, но постепенно разговорились об урожае и ярмарках, о праздниках, о жизни в Дальнеюжье и в поместье, именуемом знатным уделом. Впрочем, от Аксюты не укрылось, что на вопросы касательно семьи Марона до да порядков в доме мужчины отвечали вроде бы с почтением, но как-то скупо и нехотя. Затем затянули песни и с ними уже затемно подъехали к имению. Чуткий слух Аксюты издалека уловил причитание стоны и плач. Напрягся и Тума, прислушиваясь. На встречу Малмыги уже бежали мужчины и женщины, махали руками, кричали, чтобы пение прекратили. На расспросы ответили, что метавшаяся в бреду Галия донька Критиня, на закате отправилась к вышнеединому. Заодно поведали, что Мароночка перед смертью. Вдруг вскрикнула не своим голосом. «Прогони ее! Прогони!» А потом затихла и отошла. «Кого это? Прогнать!» С жадным интересом спросил Пытусь. Наперво думали смерть. А вскоре поберух пришла ночевать, набивалась. Марон велел милостыню дать, да выставить вон. Как-то не жалобило, что ноги не держат, а с господином не поспоришь. А чего это вы, вы, везете? «Да виж...» У светлой моронки Аксюты с Златополе повозку спортили. Поправить надо. Малмыга с прикрепленной к ней повозкой въехала на огромный, освещенный факелами двор. Спрыгнув на землю, и первым делом бросился в дом господина. Прочие, пока помогли Аксюте выбраться из Малмыги, до краем глаза приглядывали за Тумой, который тревожно озирался по сторонам. Женщины окружили Аксюту, кланялись, приглашали присесть на лавку да выпить с дороги свежего молочка. Девушка от угощения не отказалась. Как-то незаметно завязался разговор. О смерти моронки Гали и женщины рассказывали шепотом, боязливо оглядываясь и осеняли себя знаком Вышне единого. Аксюта слушала, вздыхала, сочувствовала, затем отдала старшей из женщин сладко пахнувший короб и попросила разделить между всеми, дабы помянуть ушедшую душу. Вернувшись, Агнатий подошел к девушке, Отвесил поклон. Такое дело, ясноваженная Аксюта. Марон видеть тебя хочет. Да меняли ему, вздохнула она, но пошла загнать. Тот проводил ее до просторной залы, освещенной множеством свечей, пропустил маронку внутрь, а сам остался в сенцах. Аксюта увидела затянутое тканью зеркала в отдалении гроб с телом юной девушки и поклонилась шагнувшему ей навстречу мужчине. «Даже не знаю, как приветствовать тебя, вышечтимый Марон», — с тихой печалью проговорила она, — ибо сейчас никакие слова не исцелят боль души отца, потерявшего любимое дитя. «Благодарствую, светлая Маронка», — отозвался Крытень, глядя на девушку. Аксюта подняла на него глаза. Марон хоть и не был молод, но сохранил стать и силу, и особую суровую красоту. В темных, коротко стриженных волосах его едва серебрилась седина, скорбные морщины перерезали лоб, а глаза, словно пеленой, были укрыты глухим горем. «Прости, что не могу, как должно, такую красоту встретить. Музыкой бы довесели, да а не смертной тоской. Это ты меня прости, вышечтимый Марон». Не ко времени все случилось. Прикажи поскорее чинить повозку мою, да я в путь отправлюсь, дабы не мешать проводам Дони твоей. У Марона дрогнула суровое лицо. Обидела? встревожилась девушка. Нет, что ты. Широкая ладонь коснулась щеки девушки, задержалась на мгновение и безвольно опала. Наказ, дама, починим, а ты будь здесь сколько пожелаешь. Может, и мне в печали моей легче станет. Завтра поговорим, а сегодня не серчай. Хочу побыть последние часы с Доней моей. Аксюта кивнула. Я ж все понимаю, ваш очтимый марон, да облегчит вы не единой боль твою. На мгновение показалось, что Крытень еще что-то скажет. Но вместо этого он подошел к дверям, распахнул их и велел. — Гнатий! — Проводи ясную мороночку и проследи, чтобы ей наилучший покой выделили, да ни в чем отказать не смели. Животину ее досыта накормить и починить все, что напорчено. — Да сюда. — Что доря этого? — Говорить с ним буду. Гнати кивнул, посторонился, пропуская Аксюту, и не заметил, как чуть приметно нахмурилась девушка. В глазах у служника она увидела то же самое, что и у его хозяина, словно клубилось в них нечто темное, слаборазличимое, но от этого не менее опасное. Тума робко топтался на пороге, не смея поднять глаз на сидящего возле гроба мужчину. Затем несмело кашлянул, и Марон повернулся к нему. «Здоровец тебе, вышечтимый!» Штудр стянул шапку, поклонился. Неровно остриженные светлые кудри упали ему на лицо. Значит, ты есть будущий толкователь слова вышнеединого Тума. Он самый. Не упомню, чтобы прежде видел тебя. Крытень поднялся, подошел к парню с недоверием, разглядывая его. Чей ты, сын? Не знаю, что и ответствовать, вышечтимый Марон. Один я. Родных не упомню. Сирота с малых лет. В наших краях бывал? Так впервые. Крытень схватил его за рубаху, подтянул к себе, недобро сверкнул глазами. Они лжешь ли? Говори, откуда доню мою знал? Где был с ней? Клянусь, отродясь, дел с вышечтимыми не имел, — затараторил испуганный штударь. Я все ж разумение имею, кому соваться не следует. Несколько мгновений Марон пристально смотрел на Туму, затем медленно, словно нехотя, разжал пальцы. Тогда пошто она тебя выбрала, дабы поминал ее словом вышнеединого. Тума растерянно пожал плечами, осторожно подошел к гробу, чувствуя, как предательский страх холодом крутит нутро глянул на упокойницу и как можно ровнее ответил. — Откуда ж мне знать? Людям порой такое желается, что и наимудрейший не поймет, от чего да к чему. — Коли сведаю, что лжешь! — начал было марон но тут же тряхнул головой, отгоняя напрасный гнев. — Может, добрыми делами ты славен или много святочестив? — Кто? — Я! — Тума нервно хохотнул. И прикрыл рот рукой. «Нет, вышечтимый, ни прилежанием, ни святостью не могу подивить. Наставители говорят, ленив без меры. Покуражиться да выпить. Гораст. Бывало, да простит меня Вышний Единый. К девкам ходил в канун праздника удержания». Марон глянул возмущенно, но промолчал. Некоторое время мерил шагами комнату, что-то обдумывая. Затем остановился у гроба. Поправил в изголовье венок из белых цветов. Едва почуяла доня моя близость смерти, так попросила, пошли в ученище за Штударем Тумой. Пусть он молится за меня грешную. И более ни слова не сказала. А сегодня успела только шепнуть. «Тума пусть троеночья поминает». Только он один ведает. Что ведает, я уже не услыхал. Буде так, поминай ее словом вышнеединого троеночия, Тума. Не во гнев вышечтимому, осмелись сказать, для такого случая не меня, кого-то из умудренных надо бы, хоть третьи посвященного. Они и собой видны, и навык имеют. Может, и так. Только я волю Дони моей выполнить обещал. Коли она просила тебя, ты трой ночи и отслушишь. А я зато награжу тебя изрядно. — Ступай! — Марон махнул рукой и вновь сел у гроба, глядя на мертвую. А Ксюту приняли совсем почтением разместили в уютных покоях, из окон которых виднелся сад, нагрели воды, чтобы девушка смогла полоснуться, а после взялись было накрывать на стол, но Моронка покачала головой. Не в радость одной-то. Если вы не против, я бы с вами поела. Женщины растерялись. Как так? Вышечтимая, да с ними рядом, но перечить не стали. Аксюта рассказала им, что без дела сидеть не приучено, хозяйство, что от кровных родителей осталось большое, да и у приемных тоже. Разговор постепенно сладился и зажурчал ручейком. — Вот глаза радуются на тебя, глядя, чья сноморонка. Наш то приветлива не была, но вроде улыбается, а словно холодом тянет. — Надо же! — удивилась Аксюта. — Сам-то вышечтимый, хоть и суровым мне показался, а все же с душой. — Так-то оно так! — зашептала одна из женщин. — Галета! А куда малой была, словно солнышко сияло, а едва мать ее к вышне единому ушла, так мароночку словно подменил кто. С постели не вставала, добавила другая, аж на помин до святого дому не ходила. Такая горесть сильная была. Да и на что же, жену любил? Ох, как. Хватит, растрещеткались, осадила их самая старшая Одаренка. «Нечего в ночи до обушедших, чтобы не заплутали они на пути к Вышнеединому и назад не вернулись». «По твоим словам так и быть, хозяюшка», — кивнула Аксюта. «А что за узорье дивное на рукотканце вышито? Цветы словно живые». Разговор перешел на вышивку и прочие женские хлопоты. Убирать со стола Аксюте не дали. Не почину. И гостья пошла проведать своего жеребца. Тот обрадовался хозяйке. С удовольствием принял лакомство из ее рук. Аксюта долго наглаживала лоснящиеся бока вороного красавца и чему-то задумчиво улыбалась. Выходя из конюшни, девушка едва не столкнулась со старым свербысим. — Не спится, деду? приветливо спросила Маронка. — Да вот, тебя искал. Благодарение высказать за подарки. — Пустое, — улыбнулась Аксюта. Кабы не порча, я бы наперво до житиной реколы доехала, а уж на обратном пути сюда завернула. Но вышний единый иначе решил. Свербысь тихо вздохнул. Что-то не так, деду? насторожилась Маромка. Да все так. Старик помедлил и вдруг зашептал. Молчи, да слушай, езжай, отсель, доня, как можешь быстро. Тьма у нас крылья раскрыла, потому не надо тебе светлой быть здесь. Как починят повозку, так сразу и едь!» Девушка нахмурилась. Работы там много, деду, свербысь. Не управится до утра. Знаю потому и пришел остеречь. Он отдал ей увесистый полотняный мешочек. Перед тем, как спать ляжешь, изнутря и у порога да под окном погуще насыпь. А его старик снял с шеи крученый шнурок и сунул в руки Аксюте, на синий снимая, покуда не тронешься в путь, и торопливо ушел, оставив маронку растерянно глядеть ему вслед. Когда он скрылся из виду, девушка медленно разжала ладонь. В ней лежал деревянный нательный знак вышнеединого, расписанный обережным узором. Аксюта хмыкнула, убрала его и туго набитый мешочек в кошель и, прячась в тени построек, незамеченной проскользнула к дому мимо собравшихся во дворе мужиков. Те окружили хмурого штударя и наперебой рассказывали ему небылицы про умершую моронку. Ескать, столько парней потеряла из-за нее голову. И стольким она сердце разбила, не сосчитать. Аксюта только головой покачала, мелют языками, как бабы, и поднялась в отведенные ей покои. Заперлась изнутри, вытащила мешочек. В нем оказалась каленая соль. Пораздумала и, закрыв окно, насыпала соляную дорожку на подоконнике и возле дверей, сунула дидов оберег под подушку усмехнулась, глупости-то какие, и задула свечу.